разворовывать народное имущество, выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах. Товарищи, вступайте в антифашистскую рабочую партию. Налаживайте связь с её московским комитетом. Организуйте на предприятиях группы АРП. Налаживайте подпольную технику, агитацию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 Такова малоизвестная страница в биографии гениального ученого. Почему он остался жив? Только благодаря Капице и Нильсу Бору, которые на протяжении всего года содержания Ландау в тюрьме буквально забросали личными письмами Сталина, Молотова, Берию. В конце концов Берия издал приказ о передаче 30-летнего физика на поруки академика Капицы. Глава 8. Реабилитация жертв репрессий. Арест, писал известный русский юрист Коди, есть лишение свободы величайшего блага каждого гражданина. Арест есть вычет из жизни, пополнить который ни в состоянии никакая сила человеческая В случае несправедливости этого доказания уже невозможно возградить сделанное зло. В демократическом правовом государстве должны быть законы, обеспечивающие максимальное возмещение вреда, снижение к минимуму неблагоприятных последствий необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности. Это гуманная идея, Олицетворяющее восстановление справедливости, правды, репутации доброго и честного гражданина, пострадавшего от произвола или судебной ошибки, заложено в институте реабилитации. Реабилитация это нравственное, духовное, политическое очищение общества от всего того, что мешало его развитию и процветанию. Реабилитация это акт покаяния за трагические ошибки, допущенные в нашей многострадальной истории. Реабилитация это преодоление лжи, торжество справедливости, истинности, гарантия неповторения беззакония в будущем. Как правовое явление, понятие реабилитация Возникло из акта помилования, прощения или смягчения наказания. Типичные черты реабилитации проявлялись в восстановлении помилованных в политических и гражданских правах, пожизненно лишённых этого права за совершение преступления. Уже в законах древней Греции и Рима встречаются упоминания о помиловании с характером реабилитации. Так, в восьмом Саламоновом законе говорится, что потерпевший инфамию, проклятие, осуждение может быть реабилитирован перед архонтом, должностным лицом, за исключением разбойников, убийц и стремящихся к тирании. Вопрос о реабилитации, как о самостоятельном материально-правовом институте в России, был поставлен в последние четверти XIX столетия составителями нового проекта уголовного уложения.